издательство 1С Паблишинг и студия МДМ vision представляют. Ольга Громыко. Карма. Том 2. В отличие от меренги, пасущейся на орбите только одной звезды, Тули курсировала между двух солнц по орбите восьмерки. Раз в 17 лет планеты проходили в опасной близости друг от друга, что сопровождалось аномальными приливами, ветрами и извержениями вулканов. Впрочем, поскольку за несколько миллионов лет сводные сестрички так и не столкнулись лбами, жители обеих планет надеялись, что статус Кво сохранится и впредь. Но поближе к дате противостояния на всякий случай молились поэнергичнее. Меренга была более стабильной по климату и тектонической активности, зато Тули загробастала себе почти всю воду. Собственно, ее поверхность представляла собой единый океан с бисерной россыпью островов, половина из которых были дрейфующими на подушке из водорослей. Иногда такие плоты прирастали к настоящей суше или попадали в рифовый капкан и остепенялись, но очередная встреча с меренгой снова их взбудораживала. Ну и... Досадливо поинтересовался у мироздания Хелл, попеременно глядя то на обзорный экран, то на мелкомасштабную карту Тули, единственную, которая нашлась в базе. Толку от них было примерно одинаково. Кучевые облака плавно переходили в белый плотный вечерний туман. В этой точке орбиты день на Тули сменялся полноценной ночью, а не восходом второго Солнца. Приборы показывают, что мы летим над береговой линией. Кибер уже привычно, но от того не менее раздражающий, торчал между креслами в рубке. А должны над прибрежной деревней, якобы самой большой в районе. О, вон какие-то постройки. Постройка оказалась всего одна, и та сомнительная. Конус примерно 10 метров в высоту и 5 в основании, сложенный из плоских округлых камней. Его с равным успехом могли возвести как разумные существа, так и животные с причудливым инстинктом, но космолетчики разглядели это уже потом когда за неимением лучшего приземлились рядом. Не успела команда отпустить по паре едких замечаний о дыре, в которую их занесло, как информеры видеофонов обнаружили в атмосфере гомеопатические следы инфранета и принялись на перебой тренькать, оповещая о новых сообщениях на серверах, но полностью загрузить и открыть удалось только самые мелкие, чисто текстовые. О том, чтобы зайти на космографический сайт, и тем более скачать оттуда более подробную карту планеты не стоило и мечтать. «Но, по крайней мере, цивилизация тут все-таки есть», — оптимистично сказал Натан. «Знать бы еще где именно», — вздохнула Эветта, отчаявшись прочесть письмо от подруги скульптора, приславшей ей голографию своей последней работы. «Давайте выйдем и осмотримся», — предложила Лиза. «Деревня должна быть где-то рядом. Обычно к ней стекается уйма тропинок». Датчики показывали, что снаружи вполне комфортные 29 градусов тепла, 24% кислорода, 100% влажность и естественный радиационный фон, порядка 200 микрорентген в час. Многовато, однако короткая вылазка здоровью человека, а тем более киборга, не навредит. Опасаться стоило только местной живности, про которую в справочнике было загадочно написано «относительно безвредная. Относительно капусты волк тоже безвреден, а тут аж шесть козлов прилетело. Насчет себя с Лизой Кай тоже не обольщался. «А у вас скафандры-то хоть есть?» На положительный ответ Кибер явно не надеялся. И Хел рад был утереть ему нос. «Конечно, целых восемь штук!» «Шесть», — смущенно поправил друга Натан. «Два я в прошлом месяце толкнул. По хорошей цене». «Ну что ты так смотришь? Мы же все равно пока туристов не возим». Скафандры были неожиданно приличными. Даже с выдвижными, а не съемными шлемами. Правда, про целых Хелл тоже нечаянно преувеличил. Кай покосился на руках перемотанной синей изолентой и вздохнул. «Мы же не в открытый космос выходим», — принялся торопливо оправдываться Натан. «А от сырости, радиации микробов этого за глаза хватит. Отличный скафандр, ничуть не хуже наших, просто с крохотной дырочкой». «Что ж ты тогда сам его не взял?» — саркастически поинтересовался Кай. Натан покраснел и отважно предложил. «Ну, давай поменяемся». «Да ладно уж». На Тули Декс-6 мог обойтись вообще без скафандра, и отжимать его у человека чисто из принципа было стыдно. Но пусть этот человек не воображает, что раскай киборг, то ему можно подсовывать всякое барахло. Неохота переодеваться». Доберман первым сбежал по трапу и радостно поскакал вдоль линии прибоя, высоко подбрасывая лапы, как обычная засидевшаяся в будке собака. Лиза с Федей неторопливо пошли за ним, а Кай взял на себя осмотр конуса, хотя охотно махнулся бы с псом. Команда побаивалась отходить далеко от корабля, кружила, как на 30-метровой цепи, подозрительно всматриваясь в туман. У земли он был реденький, но все равно отъедал часть видимости и размывал даль. Под ногами поскрипывала галька вперемешку с крупным красноватым песком, на которой не оставалось никаких следов и, соответственно, троп. Но и что тут у нас за хрень?» Хэл, храбрясь, подошел к Киберу и Конусу. «Ни окон, ни дверей, ни маячка. Может, это памятник древней цивилизации?» «Нет, его сложили совсем недавно». «Как ты узнал?» Хелл ожидал всяких там данных сканера и радиационного анализа, но сходительно сообщил. «Тут этикетки». Что? Камни оказались брикетами из прессованных водорослей, обтянутых темной глянцевой оболочкой. На каждом из них в разных местах, как узор, стояли мелкие штампики со стандартным торговым кодом. Стоило разглядеть один-два, и таинственное строение превратилось в банальную скирду сена, полепешечно закатанного в тонкую хлипкую пленку. Местами она полопалась, и разбухшее содержимое выпучилось в дырке. «Мы нашли деревню!» — крикнула и призывно взмахнула рукой Лиза девушка стояла по коленам в воде пес по брюхо эхолотом сунув в нее голову острые кончики ушей торчали над поверхностью как два крохотных окуль плавника ведь прибрежное селение может находиться с любой стороны берега океан ерошил чешу и темно-синих волн а сверху их дополнительно ребил бриз поэтому разглядеть жилой подводный риф могли только пес с каем. Остальные видели лишь начало уходящего в океан тропы до да цепочку мутных пятен вдали. Лиза наклонилась, поболтала в воде кончиками пальцев и мечтательно сказала. — Интересно, какие тут рыбки? Доберман резко выдернул голову из воды и четырьмя смешными струйками выдул ее из носа и ушей. Почти в тот же миг Кай очутился бок о бок с Лизой, а из закрутившегося перед ними водоворота проклюнулась и быстро вымахала на полтора метра нечто, смахивающее на корявую керамическую трубу с разнокалиберными наростами и отверстиями. Как только с нее перестала стекать вода, из одних дыр пучками полезли щупальца, из других ярко-желтые бутоны, которые тут же стали распускаться и поворачиваться к чужакам. «Приветствую вас, незнакомые хуманцы непонятного пола!» Изрек Алиц с помощью встроенного в панцирь и интегрированного в нейронную сеть транслятора, переводящего движение и цвета щупалец в звуки и обратно. Пес приязненно вильнул задом. В каком-то смысле этот ксенос тоже являлся киборгом, созданным для освоения чуждой и враждебной для его расы среды. Сейчас щупальца были в основном лиловые с фиолетовыми кончиками, что означало настороженное любопытство. Золотистые донца цветков, высланные светочувствительными клетками, поблескивали, как настоящие глаза. «Добрый вечер», — вежливо ответила Лиза. «Извините за вторжение. У нас сломалось одно важное устройство, и нам пришлось совершить аварийную посадку, чтобы его отремонтировать». Алит выразил полагающееся сочувствие и одновременно легкое недовольство. «Мы ожидаем своего торгового партнера, такого же сухопутного, как вы», — пояснил он. «Жаль, что вы не он. Товар уже перестоялся и начинает деградировать. Крайне неприлично с его стороны». Кая зачесался язык уточнить со стороны товара или партнера, но встревать в разговор с подобными глупостями он, разумеется, не стал. И так понятно, что с обеих. Убедившись, что цивилизованность обитателей тули не ограничивается инфранетом, команда тоже приблизилась к Алиту. «Спроси у него про...» — начал с вистящим шепотом, но спохватившись, прочистил горло и громко сказал. «Здравствуйте! Я капитан этого судна, и всем очень рады знакомству с вами и вашей прекрасной планетой. Скажите, нельзя ли одолжить или приобрести у вас немного универсального герметика?» Алит долго бурлил щупальцами, но транслятор выдал только лаконичное «Чего?» «Герметика!» — уже не так уверенно повторил Хелл, подавляя приступ тошноты и стараясь глядеть на менее подвижные части Алита. «Над, где твой чертов баллончик?» Не успел бестолковый друг кинуться к катеру за образцом, как Лиза жестом фокусника извлекла онный словно из воздуха. Увы, ситуацию это не пояснило. Алит воззрился на баллончик, как Хел на конус, и благоговейно осведомился о назначении сего инопланетного артефакта. Лиза принялась объяснять сперва одна, потом на перебой с Натаном, чье более точное и профессиональное описание только усложнило дело. Хелла к его сдавленному возмущению снова оттеснили на задний план. а — наконец просиял, точнее, проблестел Алит. «Вам нужен Тви-Хо-О!» «Именно!» — поспешно подтвердил Натан, обрадовавшись, что переговоры увенчались хоть каким-то успехом. — У вас он есть? Алиса чувственно вытянул щупальца вверх и покачал ими, как на ветру. — Нет, под водой он не застывает, поэтому для нас бесполезен. Но наш сухопутный партнер производит отличный тви-хо. Вы можете обратиться за помощью к нему, а заодно напомнить о нашей сделке. «А нельзя ли просто ему позвонить?» — с надеждой спросил Натан. Взбалтывать криокамеру еще одним взлетом посадкой не хотелось, и заодно попросить прихватить с собой немного герме Твихо. — подтвердил Алит, но не успела команда обрадоваться, как Сенос зеленовато, то бишь огорченно добавил. «Мы делали это уже много раз, но, видимо, его устройство связи повреждено». «Два цикла назад по нашему архипелагу прокатился замечательный, очень освежающий тайфун. Жаль, что вы его пропустили». «Да, ужасное невезение», — невозмутимо согласилась Лиза. «Так как нам найти вашего партнера?» «Его ферма находится вон там». Щупальцы на миг свелись, превратившись в остроконечный указатель. «Мы продаем ему растительный белок и покупаем животный». Но он торгует и с инопланетниками. Недавно тут пролетал еще один корабль. «Наверное, те, нафцы», — подумал Хэл. «Надо же, какое совпадение. Чуть в космосе не столкнулись, а теперь, возможно, и в одной точке маленькой планеты встретимся». «А далеко до этой фермы?» — продолжала расспрашивать Лиза. «Три километра сто семьдесят шесть с половиной метров», — дотошно пересчитал транслятор местные единицы длины в понятные. «Дорога трудная». «Неимоверно», — скорбно заверил собеседницу Ксенос. «Все время по твердой суше». Панцирь Алита начал подсыхать и бледнеть, и Ксенос придирчиво поплескал на себя щупальцами, освежая макияж. «Максимум за час дойдем», — прикинула Лиза. «Или я за полчаса сбегаю», — предложил Кай. Команда охотно бы его благословила, но девчонка твердо возразила. «Нет, пойдем вместе». «Вдруг придется торговаться или договариваться». «Считаешь, что я один не справлюсь?» — с упреком подумал Кай. Лиза лукаво подвигла бровями вверх-вниз. «Хочешь лишить меня такого удовольствия?» «Идите», — поддержал девчонку Хелл, но Натан и Молли неожиданно шагнули вперед, то бишь на сторону врага. «Надо бы сперва глянуть на это Тви-Хоо», хо заискивающе пояснил Натан. «Что за оно и сколько нам его надо?» «И не удастся ли разжиться еще чем-нибудь полезным?» С таким жаром добавила Молли, что Хела покинула и Ивета За загребущими руками подруги нужен глаз да глаз. Только друзья знали, что это не жадность, а страх, отпечаток тяжелого нищего и голодного детства. Но, черт побери, некоторые душевные травмы хочется лечить исключительно физическими. «А ты можешь посторожить катер», — серьезно предложил Хэллу Кай, что распалило парня сильнее, чем если бы Кибер стал злорадствовать, что все твои дружки тебя кинули. «От кого? Ты-то уходишь!» Терпение Кай быстро закончилось. Точнее, команда не давала ему ни единого шанса скопиться. «Можно подумать, ты смог бы мне помешать». Киборг с загадочной ухмылкой похлопал себя по нагрудному карману, словно там лежал очередной жизненно важный винтик движка. «Эй, что ты опять нахимичил, чертов Кибер?» Винтик хрустнул точь-в-точь, квафельная конфета. «Всего лишь маленькая страховка от мудачества. Вдруг вы снова попытаетесь нас надуть и смыться?» хеллу стало по-настоящему обидно. «За кого кибер их принимает? Вроде ж ничего плохого они ему не сделали. Ну, уж точно не больше, чем он им. К тому же ценный груз еще не сдан и не оплачен. Так какое смыться? Да ты сам пытался бросить нас на складе!» Мстительно припомнил парень. Ну, когда мы решили занять оборону в кладовой, а ты заявил, что подождешь нас в катере. Кай пожал плечами. Я просто хотел, чтобы вы, наконец, ко мне прислушались. Они начали спорить и высмеивать мой план. Как всегда. Потому что твои планы всегда дурацкие, огрызнулся Хэл, помимо воли признавая. А ведь сработало. Личный пример весомее слов. И к спасительному окошку киборг тогда утопал более чем убедительно. Кстати, о личном примере. Спорщики одновременно спохватили, что Лиза, как гамельский крысолов, уводит остальную команду в туман. Кай с Хеллом свирепо зыркнули друг на друга, мол, разговор еще не окончен, и бросились догонять компанию. Алит проводил их воодушевленно пурпурными щупальцами. Дороги как таковой не было, но обломки скал и кипы примитивной растительности, слишком высокой для кустов, слишком кустистой для деревьев, образовали змеистый проход, неосознанно притягивающий взгляды и ноги. Свернуть с него можно в любой момент, но тогда придется кланяться веткам, перелезать через многочисленные валуны или скакать по ним, и эта иллюзия выбора удерживала путников на тропе надежнее цельнолитных стен». Сутки на Тули длились 60 часов, поэтому сумерки наступали медленно, но неумолимо. Пожалуй, не столько темнело, сколько туман сгущался. В нем то и дело мелькало что-то мелкое, чуткое, проворное, не то разбегаясь от космолетчиков, не то конвоируя их. По мере удаления от берега сквозь фоновый шум океана пробивалось все больше подозрительных шорохов, щелчков и скрипов, а на стволах стали попадаться лохмотья клеенки с характерным звуком, трепещущие на ветру. И Ветта подошла поближе и обнаружила, что это не клеенка, а крылья каких-то тварей, судорожно цепляющихся лапками за пористую кору. Какие еще конечности у них есть, девушка рассмотреть не успела. Шарахнулась. «Ну, и жуткое местечко». С одраганием пробормотала Молли. «Прям как в ужастике, только зловещей музычки не хватает». Из динамика скафандра Кая раздалась тихая и от того еще более зловещая музыка, от которой подпрыгнули все, кроме Лизы. «Выключи», — укоризненно попросила она. «Так не хватало же?» — невинно возразил Киборг. «Ну, Кай!» «Ты совсем идиот, что ли?» — вспылил Хелл. «Нашел время для шуток». «Обычное время. Вечернее». Кай и впрямь почувствовал себя глуповато, но вовсе не перед командой. «Тут совершенно безопасно. Зачем вы напрасно кортизол расходуете-то? Тоже мне, шебиани». «На шебе лишнего кортизола не бывает», — грызнулся Хэл. «Там ты либо нервный, либо дохлый». Лиза неожиданно хихикнула, а потом расхохоталась в голос. «Ты чего?» — укоризненно спросила Ивета. Представила, как это выглядело бы на Земле. Впервые высадившиеся на нее инопланетяне боязливо крадутся по картофельному полю, хватаясь за бластеры при каждом коровьем мычении или с воплями бросаясь на утек от шипящего гуся. Хелл хотел буркнуть, что девчонка стоит своего чокнутого дружка, но для этого сперва надо было справиться с собственным предательски рвущимся наружу смехом. Обстановка частично разрядилась. Команда расправила плечи и смущенно попрятала оружие в кобуры или хотя бы за спину. Красться с ним наперевес по сельской дороге действительно странно. Фермер может подумать, что незваные гости замышляют что-то нехорошее. К тому же кибер засечет опасность, всяко раньше людей. Поэтому надо смотреть не по сторонам, а на него. Пока Кай спокоен, им тоже можно не суетиться. Ну, хотя бы не так явно. Хелуни, кстати, вспомнились те останки дексов в Шепском лесу. Сильно киберы помогли своим хозяевам. Ага. «Обнаружен вооруженный объект», — доложил Кай холодным металлическим тоном, снова переведя команду в сверхбоевой режим. Лиза тоже встрепенулась, но поскольку киборг не спешил хватать ее в охапку и прыгать в ближайшее укрытие, заинтригованно ускорила шаг. Кай выслал пса вперед, а сам поравнялся с подругой, и они легонько стукнулись кулаками. Из тумана выступили два почти симметричных каменных зуба, испещренных письменами на нескольких инопланетных языках. «Самыми чуждыми и странными среди них почему-то казались притулившиеся в самом низу буквы интерлингвы. Ферма, ферма. Проход запрещен. Есть средства защиты собственности. Надеюсь на понимание». Хэл сделал еще пару шагов, разглядел стоящую в проеме ворот фигуру и сдавленно выругался. «Черт побери, это змеилют!» Из разговора с алитом у компании сложилось впечатление, что хозяин фермы — человек, но если покопаться в памяти, ксенос ничего подобного не утверждал. Две руки, две ноги, одна голова. Сухопутный, значит, такой же. А хвост, чешуя и традиционно прискверный характер со склонностью чуть что плеваться концентрированной кислотой — несущественное отличие, заметное только ксенобиологу. вон тоже моллюсков с полипами путает. «Ничего страшного», — ободряюще сказала Лиза. «Деньги у вас теперь есть, можно и заплатить». Команда искренне не понимала, как наличие денег связано с готовностью с ними расстаться. Однако в данном случае деваться было некуда. Змеелюды считали, что лучшая помощь попавшему в беду соплеменнику — гуманно его добить, ибо слабаки, дураки и неудачники портят их великую расу. К чужакам змеелюды были не столь категоричны. Чахлую расу легче завоевать, если вдруг приспичат. Но помогать им деградировать бескорыстно тоже не желали. «Мужайтесь!» — иронично добавил Кай. Змелю тоже не выглядел и страдавшимся по человеческому обществу и демонстративно оттопырил бедро с кобурой, намекая, что приличные хумансы в такое время по гостям не ходят. — Чего надо? Фшшшш — неприязненно прошипел он, проигнорировав бодрое Лизина. — Добрый вечер. Объяснять ему протреснувшую криокамеру и безвыходное положение означало набивать цену, поэтому Лиза сразу перешла к делу. «Мы хотели бы приобрести у вас немного твихо. хо приоткрыл зубастую пасть, что выглядело крайне угрожающе, хотя на самом деле означало растерянность. «Чего? хо Громче и четче повторила Лиза. «Это такая штука, чтобы...» «Нет у меня никакого твихо! хо Еще раздраженнее перебил ее Ксенос. «Убирайтесь! Кшшшш!» В глотке у него выразительно заклокотало, и Лиза покладисто сделала шаг назад, признавая физическое превосходство собеседника, но и только. «А ваш приятель сказал, что есть». «Кто?» Змеилют почему-то оглянулся назад на смутно маячащее в тумане строение. «Алит», — пояснила девушка, махнув рукой в противоположную сторону, к океану. «А еще он просил передать вам, что ваши водоросли портятся, и надо забрать их как можно скорее». Змеилют несколько расслабился, но не подобрел. «Я сейчас занят» буркнул он. «Завтра заберу». -са. «А может, все-таки продадите нам немножко?» Змеилют уставился на девушку, как питон, оценивающий размеры своего желудка и в конце концов решивший не рисковать. «Я не торгую с хумансами», категорично заявил он. «Пшли вон отсюда! Это частное владение! Аш!» -ш -ш Змеилют выразительно положил лапу на кобуру, Чисто припугнуть, потому что из шести чужаков кто-нибудь да сумеет пальнуть быстрее. Команда попятилась. Не затевать же перестрелку из-за банки герметика, а по любовном договоре вредный фермер не желает и слышать. — До свидания, — немного задержавшись укоризненно сказала Лиза. Змелю триумфально раздул грудь и что-то прошипел по-своему. Не иначе, как пожелал Хуманцам счастья, здоровья и доброго пути.